Ведро мертвецкой водки Паёк и водка Водки полагалось 100 грамм на человека Итак так паёк и водка Выписывались старшине на списочный состав На всех, кто жил и потому нуждался В пайке и водке для жизни и для боя Всем хотелось съесть положенный паёк И выпить положенную водку до боя, Хотя старшины распространяли слух, Что при ранении в живот Умрет скорее тот, кто съел паек. Всё то, что причиталось мертвецу И не было востребовано им, При жизни шло старшинам. Поэтому ночами после боя Старшины пили по должности, по званию и по веселому характеру. Я мог бы рассчитывать на приглашение в землянку, где происходили старшинские пиры. Но после боя очень страшно слышать то, что говорят старшины, считая мертвецов и умножая их цифру на сто потому что водки шло по сто грамм на человека. До сих пор яснее голова на то ведро мертвецкой водки, которую я не распил в старшинском блиндажике зимой сорок второго года».